Глава 11. В пытливом духе, который тысячу лет назад привел викингов в Северную Америку и который 500 лет назад гнал Пинту, Нинью и Санта-Марию через Атлантику. Добравшись до расположения нейтринной обсерватории Садбери, Понтер и Мэри прошли через запутанные трубопроводами и заставленные огромными емкостями помещения к пультовой. В ней было пусто. Прибыв на эту землю в первый раз, Понтер разрушил сферу с тяжелой водой, основную деталь нейтринного детектора, а работы по ее восстановлению были прерваны повторным открытием портала и установлением контакта. Они вошли в помещение над детекторной камерой, и через люк в полу, эта часть маршрута была для мэри самой неприятной, спустились по длинной лестнице на платформу, установленную в 6 метрах над дном камеры. Платформа находилась вровень с краем деркировой трубы, устойчивой к сминанию решетчатой конструкции, вдвинутой в портал с одной стороны. Мэри остановилась на краю туннеля и заглянула в него. Внутри труба была вдвое длиннее, чем снаружи, и на другой стороне она могла разглядеть желтые стены вычислительной камеры, находящиеся уже на той версии Земли. Они предъявили паспорта находящимся здесь канадским военным, Понтер получил такой, когда неандертальским эмиссарам было присвоено канадское гражданство. «После вас», — сказал Понтер Мэри, деталь этикета, которую он подхватил уже здесь. Мэри сделала глубокий вдох и вошла в трубу, которая теперь, когда она оказалась внутри нее, была 16 метров в длину и 6 в диаметре. Проходя через середину ее длины, Мэри увидела сквозь прозрачный материал трубы кольцо мерцающего синего света. Она также видела тени, отбрасываемые пересекающимися металлическими сегментами, которые не давали трубе схлопнуться. Снова глубоко вдохнув, Мэри быстро прошла сквозь плоскость разрыва, обозначенную синим свечением, ощутив, как по телу от груди к спине пробежала волна статического электричества. И вот она уже там. В Неандертальском мире. Не выходя из трубы, Мэри повернулась назад к идущему следом Понтеру. Она видела, как светлые волосы Понтера разлохматились при проходе через плоскость разрыва. Как у большинства неандертальцев, в естественном состоянии его волосы разделялись пробором точно посередине его длинного черепа. Убедившись, что он прошел, Мэри повернулась и продолжила путь к краю трубы. И вот они здесь. В мире, отпочковавшемся от мира Мэри 40 тысяч лет назад, они оказались внутри вычислительной камеры, которую она видела с той стороны. Огромного помещения, заполненного рядами регистровых резервуаров. Квантовый компьютер, спроектированный Адекором Халдом для выполнения программ, разработанных Понтером Боддетом, был построен для факторизации чисел, неизмеримо больших, чем любые факторизовавшиеся до сих пор. Случившийся при этом прокол в иную Вселенную был совершенно непредвиденным побочным эффектом. Понтер! послышался низкий мужской голос. Мэри вскинула голову. Адекор, партнер Понтера, сбегал вниз по пяти ступеням, что вели из помещения пультовой. Адекор! воскликнул Понтер. Он бросился ему навстречу, и двое мужчин обнялись, а через пару секунд разжали объятия, и Понтер повернулся к Мэри. «Адекор, ты еще не забыл мэра?» «Конечно нет», — ответил Адекор, улыбаясь очень искренней и широкой улыбкой во все зубы. Мэри попыталась изобразить подобную же искреннюю радость, пусть и поменьше размером. «Привет, Адекор», — сказала она. «Мэра, ужасно рад тебя видеть». «Спасибо». «Но что привело тебя сюда? Двое еще не стали одним». «Я знаю», — ответила Мэри. «В этот раз я приехала надолго. Я буду изучать неандертальскую генетику». «Вот как!» — сказала Декор. «Уверен, Лурд тебе в этом поможет». Мэри слегка склонила голову, хоть у нее и не было компаньона, к объяснениям которого она могла бы прислушаться. Была то простая любезность, или Адекор напоминал, что ей понадобится помощь неандертальской женщины? «Я знаю», — снова сказала Мэри. Буду рада пообщаться с ней снова. Понтер повернулся к декору. «Мэра заедет ненадолго к нам», — сказал он, «чтобы взять кое-что, что ей понадобится для длительного пребывания. После этого мы вызовем транспортный куб, и он отвезет ее в центр». «Отлично», — ответила Декор. Он посмотрел на Мэри, потом снова на Понтера. «То есть ужинать мы сегодня будем вдвоем?» «Конечно», — ответил Понтер. «Конечно». Мэри полностью разделась. Она уже не так стеснялась наготы в этом мире, где отсутствовали религии с навязанными ими табу, и прошла процесс деконтаминации калибруемыми лазерами, когерентными лучами с такой длиной волны, что они проходят сквозь ее плоть, уничтожая все инородные молекулы в ее организме. В ее родном мире похожие приборы уже использовались для лечения многих инфекционных заболеваний, К сожалению, опухоли состоят из клеток самого пациента, так что этот процесс не может излечивать рак, в частности, лейкемию, забравшую жену Понтера Класт два года назад. Хотя нет, не забравшую. Это гликсенский термин «эффемизм», неявно подразумевающий, что она куда-то ушла, что было неправдой. По крайней мере, согласно воззрениям людей этого мира. Сам Понтер сказал бы, что она перестала существовать. И не «жену Понтера». Неандертальский термин звучит как «яд дежа» — «женщина-партнер». Будучи в мире неандертальцев, Мэри всерьез пыталась думать неандертальскими категориями. Это помогало привыкать к различиям. Лазеры плясали по телу Мэри, пронзая его насквозь, пока над дверью не зажегся светящийся квадрат, сигнализирующий о том, что процедура завершена. Мэри вышла и принялась переодеваться в неандертальскую одежду, пока деконтаминацию проходил Понтер. Появившись в мире Мэри в первый раз, он заболел лошадиной чумкой. У всех хомосапиенс сапиенс иммунитет к этой болезни, но у хомо он отсутствует. Процедура деконтаминации гарантировала, что они не несут с собой бактерии стрептококус Экви или любые другие опасные микробы и вирусы. Каждый проходящий через портал был обязан подвергнуться этой процедуре. Никто не стал бы жить там, где жил Корнелиус Раскин, будь у него хоть какой-нибудь выбор. Дрифтвуд — опасный район, полный криминала и наркотиков. Единственный положительный момент для Корнелиуса состоял в том, что отсюда до кампуса Йоркского университета можно легко дойти пешком. Он вызвал лифт и спустился на 16 этажей в запущенный вестибюль своего дома. Все же, несмотря ни на что, он чувствовал некую... Нет, не любовь, конечно, это было слишком, но некую благодарность этому месту. В конце концов, жизнь в шаговой доступности от университета экономила ему затраты на машину, на оплату водительской страховки и разрешение на парковку в кампусе, Или 93,5 доллара, который он бы тратил на месячный проездной. Сегодня был прекрасный день. На синем небе не облачко. На Корнелиусе был коричневый замшевый пиджак. Он пошел по дороге мимо круглосуточного магазинчика с решетками на окнах. В этом магазинчике была гигантская стойка с порножурналами и пыльными консервными банками. Здесь Корнелиус обычно покупал сигареты. К счастью, у него дома нашлось полблока Дюмарье. Канадская марка сигарет, названная в честь сэра Джеральда Дюмарье, британского актера, отца писательницы Дафны Дюмарье. Добравшись до кампуса, Корнелиус пошел по дорожке вдоль здания одного из общежитий. Повсюду кишели студенты, некоторые все еще в футболках, другие уже в толстовках. Он подумал, что мог бы раздобыть тестостероновые заместители в университете. Он мог бы выдумать генетический проект, в котором они бы требовались постоянно. Ради этого одного стоило вернуться на работу, но... Но в Корнелиусе и правда что-то изменилось. Во-первых, кошмары, наконец, прекратились, и он снова спал, как убитый. Вместо того, чтобы час или два лежать без сна, ерзая и ворочась... Злясь на все, что в его жизни пошло не так, на все свои ошибки, на то, что в его жизни никого нет, вместо того, чтобы лежать и мучиться всем этим, он теперь засыпал, едва коснувшись головой подушки, крепко спал всю ночь и просыпался отдохнувшим и свежим. Правда, какое-то время ему не хотелось вылезать из постели, но теперь он, похоже, справился с этим. Он чувствовал себя, нет, неэнергичным не готовым к ежедневной борьбе за выживание. Нет, он ощущал то, чего не помнил уже много лет. С летних дней своего детства, когда он был свободен от школы, от школьных забияк, от ежедневных тумаков, Корнелиус Раскин ощущал покой. «Здравствуйте, доктор Раскин!» произнес бойкий мужской голос. Корнелиус обернулся. Это был один из его студентов с курса эукариотной генетики, Джон, Джим, что-то вроде. Парень говорил, что хочет преподавать генетику. Корнелиусу хотелось сказать несчастному дурню немедленно бросить эту идею. В наши дни в сфере образования нет хорошей работы для белых мужчин. Но вместо этого он выдавил из себя улыбку и сказал, «Привет! Здорово, что вы вернулись!» сказал студент, удаляясь в противоположном направлении. Корнелиус продолжил свой путь по дорожке между широким газоном с одной стороны и парковкой с другой. Разумеется, он знал, куда идет. Фаркуарсон Билдинг, где занимались науками о жизни. Но раньше он никогда не замечал, насколько забавно звучит это название. Сегодня же он подумал о Чарли Фаркуарсоне, деревенском увольнике, которого много лет играл Дон Хэрон сначала на радио, CFRB, а потом в американском сериале «Хи-хоу». «Хи-хоу» — американское юмористическое развлекательное шоу с музыкой в стиле кантри. Корнелиус покачал головой. Он всегда был слишком... слишком какой-то, подходя к этому зданию, чтобы такие праздные мысли просачивались на поверхность сознания. Он шел на автопилоте. Его ноги шагали по знакомому до мелочей маршруту. Но внезапно, толчком, он осознал, что подошел к... Это место не имело названия, и даже в мыслях он не наделял его никаким именем. Но это было оно. Две подпорные стены, смыкающиеся под прямым углом, далеко от фонарных столбов, прикрытые разросшимися кустами. Это было то место, где он прижимал к стене двух разных женщин. Здесь он показал Кейсер Ремтуле, кто на самом деле главный. И здесь же он отымел Мэри Воган. Бывало, Корнелиус специально проходил мимо этого места, даже при свете дня, чтобы поднять себе дух напоминанием о том, что, по крайней мере, некоторое время он был боссом. Часто один только вид этого места вызывал у него бурную реакцию, но сейчас между ног ничего даже не шелохнулось. Стены были покрыты граффити. Та же причина, по которой это место избрал Корнелиус, влекла сюда мастеров баллончика с краской и влюбленные парочки, желающие увековечить свои отношения, так же как... Он давно их стер, но когда-то, целые эпохи назад, их с Мелоди инициалы тоже красовались на этой стене, обведенные стилизованным мультяшным сердечком. Корнелиус прогнал от себя это воспоминание, снова оглядел место и повернулся к нему спиной. «Сегодня слишком хороший день, чтобы идти на работу», — подумал он, направляясь обратно домой. День казался еще прекрасней и ярче.